Есть три человека, которыми нельзя пренебрегать. Всеми нельзя. Но этими тремя особенно чревато. Даже если человек достиг вершины славы и богатства, он должен этих людей уважать и сажать рядом с собой за стол. Иначе он утратит свое положение. Вот кто это. Спаситель. Тот, кто спас в трудное время. Не обязательно вытащил из огня или закрыл собой от пуль. Просто кормил. Делился последним. Разрешил трудную ситуацию. Избавил от проблемы, с которой сам не мог справиться. Помог получить важное и ценное. Работу, например. Дал денег, которые были крайне нужны. Спасение, оно иногда бытовое. Не очень героическое и заметное, но это оно и есть. Учитель. Не обязательно школьный педагог или умный преподаватель из университета. А тот, кто научил важному и ценному. Дал полезные знания, благодаря которым человек достиг многого. Поделился опытом. Показал, как надо мыслить или действовать, и эта наука пригодилась. С нее и начался успех и достаток. Друг. Тот, кто был рядом в трудные времена. Кому можно было рассказать всё и пожаловаться, не боясь быть преданным или отвергнутым. Тот, кто понимал, выслушивал, поддерживал и был на твоей стороне, что бы ни случилось. С кем было хорошо и надежно, не страшно в плохое время. Вот три человека, которыми нельзя пренебрегать. Нельзя отзываться уничижительно и с насмешкой о них. Нельзя сажать в дальний конец стола на празднике и угощать тем, что попроще, похуже. Нельзя вяло здороваться и проходить мимо к почетным гостям, к важным персонам. Потому что сейчас, мол, другая жизнь, все иначе. И вроде как все прошлое забыто и растаяло в тумане. Эти три человека и есть наше прошлое, наши опоры. На них стоит наша жизнь, нынешняя жизнь. И тот, кто пренебрегает таким человеком, теряет всё. Просто потому, что сам разрушает опору своего благополучия и засыпает грязью неблагодарности источник энергии, своей собственной энергии жизни. Потому что каждый из трех — источник, который питает нас и дает энергию настоящему и будущему.